Глава тринадцатая. Негрил, Ямайка, Среда, 23 июня 2021 года. Кафе «Рика» было популярным баром, построенным в скалах ямайского Вест-Энда. Этим днём, как и в любой другой день года, его заполонили толпы туристов в купальниках, которые посасывали фруктовые коктейли и глазели на Карибское море. Многоярусная посадочная зона снаружи располагалась на краю скалы, где посетители сидели на высоте 40 футов над бирюзовой водой, отделённые от отвесного обрыва каменной стеной высотой по пояс. Вырубленные в скале лестницы предоставляли доступ на нижние уровни, где круглые зонтики усеивали террасы и дарили тень обгоревшим отдыхающим, обедающим в кафе. Бухта, прорезавшая скалы, позволяла подойти к катамаранам, которые плавали к модным местечкам и позволяли пассажирам сходить, что обычно делалось посредством пьяного полета по крутой водной горке, которая выплевывала туристов в океан. Лестницы украшали склоны скал и вели испытывающих жажду посетителей к открытому бару-кафе. Уолт Дженкинс сидел в углу бара в тени пальмовых листьев и смотрел на океан. На барной стойке перед ним стоял ром Хамбден Эстейт. Медленно тающий лёд смягчал 60 алкоголь. Голова всё ещё шла кругом после поездки в Нью-Йорк, где он лицом к лицу встретился с женщиной, которую любил, и в последние несколько дней Уолт не скрывал своего восхищения ямайским ромом. Он не курил травку, как делали многие его друзья на острове, и никогда не употреблял таблетки сильнее, чем ибупрофен. Ром был его универсальным противоядием во всех жизненных ситуациях. Он пил его в хорошие времена и плохие, и в разных ситуациях он действовал на него по-разному. Однако на этот раз, несмотря на все его усилия, Ром не давал своего обычного успокаивающего бальзама. Меган Коп не покидала его мысли. Несмотря на то, что все еще любил ее, Уолт понимал, что не сможет быть с ней по той простой причине, что какая-то часть его одновременно ненавидела ее. Он пил Хамбден Эстейт», таращился на океан и проклинал Вселенную, как делал всегда после возвращения из Нью-Йорка. Затем он позволил памяти вернуться в тот день, когда они познакомились. Прожив больше сорока лет, дважды разведенный и не имеющий детей, Уолд Дженкинс перестал ждать, что идеальная жизнь внезапно появится перед ним. Он больше десяти лет работал на ФБР, его устраивало его положение в мире, он приближался к середине жизни и испытывал обычные сожаления человека, который не имеет детей, и вдруг обнаруживает, что по большому счету одинок. Такие мысли его одолевали во время поездки по горам Адирондак. Он присоединил пару отгулов с обеих сторон от длинных выходных в честь 4 июля, снял домик в холмах и наслаждался несколькими днями тихого уединения. Он ехал в город перехватить стейк и пополнить запасы пива, когда увидел на обочине кроссовер. И явный крен на пассажирскую сторону выдавал проколотую шину. Хотя Уолт работал агентом ФБР намного дольше, чем патрульным полицейским, в его душе навсегда осталось чувство долга при виде неисправного автомобиля. Кроссовер съехал на обочину, но был опасно припаркован сразу за поворотом, где лихие водители могли не увидеть его, с вылетая из-за поворота. Уолт съехал с дороги, соблюдая хорошую дистанцию между двумя машинами, чтобы его было видно участникам дорожного движения. Он включил аварийку, вышел из машины и подошел к кроссоверу по широкой дуге. Последнее, чего он хотел, — это испугать женщину за рулем, оказавшуюся в затруднительном положении в одиночку на уединенной горной дороге. Не доходя нескольких футов, он помахал рукой. Стекло опустилось, и Уолт увидел нервно улыбающуюся привлекательную женщину. «Спустила шину?» — спросил он. Женщина кивнула. Я пытаюсь связаться с эвакуатором». «Я за 15 минут поставлю вашу запаску. Максимум 20». «Спасибо», — ответила женщина, всё ещё прижимая телефон к уху. «Я уже в очереди». Уолт ощутил её беспокойство. «Много лет назад я работал в полиции, так что в своё время поменял множество шин. Если вы предпочитаете ждать эвакуатор, я с радостью вернусь в свою машину и подожду там, чтобы убедиться, что они приехали». «Но здесь в горах, да ещё в праздничные выходные, вам, скорее всего, придётся ждать час или два, пока они отправят кого-нибудь». Уолд достал из кармана бумажник и показал женщине своё удостоверение. «ФБР?» Он улыбнулся. «Я оперативник в Нью-Йорке. Уолд Дженкинс». Он протянул руку. Женщина протянула свою в открытое окно. Меган Коп. Она нервно улыбнулась. «Пятнадцать минут?» «Может, двадцать, но это не проблема». Через несколько минут домкрат наклонил машину под острым углом. Уолт на коленях менял шину. Они разговаривали всё время, а потом ещё тридцать минут после того, как запаска была установлена. Отпуск, задуманный для того, чтобы побыть в одиночестве, вместо этого прошёл с Меган Коп. Она восстанавливалась после скверных отношений. Он три месяца как развёлся. Даже при всём желании они должны были стать друг для друга заменой. Вместо этого в течение следующего года они влюбились. А потом, одной жаркой летней ночью, сразу после его сорок пятого дня рождения, Волт и его напарника стреляли во время заурядной операции по наблюдению. Пули, нашедшие его, удачно прошли на вылет. Первая вошла в грудину и вышла из лопатки, по пути зацепив сердце и чудом не задев аорту. Вторая прошла через шею и также чудом не задела спинной мозг. Однако от таких чудес не досталось напарнику Уолта, сидевшему рядом с ним в машине без опознавательных знаков. Пули, поразившие тело Джейсона Снайдера, попали в жизненно важные органы и сосуды. Он умер до прибытия скорой. После этого Уолт узнал, что значит настоящее одиночество. После смерти его напарника разразился такой поток негатива, какого он никогда раньше не испытывал, и в центре находилась Меган Коп. Чтобы исправить ситуацию, Уолл согласился досрочно уйти на пенсию, получил свою пенсию и отправился на Карибы, где ограничил контакты с Меган до одного раза в год. Одного вечера каждый июнь когда он возвращался в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на ежегодной встрече выживших. В дни, предшествующие мероприятию, он боролся со смесью восторга и страха. В дни после он страдал синдромом раскаяния покупателя из-за того, что получил от поездки, и жалел, что нельзя переиграть. Он хотел бы найти смелость и обличить ее ложь. Он хотел бы найти силы выразить свой гнев на то, что его поставили, в такое шаткое положение. Сожаление проходило. Оно всегда проходило. Оставалось только одно преобладающее чувство. На дне каждого бокала рома он находил чувство вины. Это была опасная воронка, и Уолл Дженкинс понятия не имел, как из нее выбраться.